Глава 3 Март 1917 года. Путешествие Лидочки, бесконечное, пока длилось, показалось мгновенным, когда она очнулась, как обморок. Лидочке раз в жизни пришлось упасть в обморок на молебне в гимназии прошлой весной. Ей было душно, потом стало тошнить, и все поплыло. А когда она открыла глаза, легкие были наполнены отвратительным запахом на шитыре. Ей сказали, что она пробыла в обмороке минут десять, пока все суетились, бегали за доктором и искали на нашатырь. Именно эта краткость, даже долгого беспамятства, лежит в основе тех религий и учений, что проповедуют переселение душ. Смерть в них становится секундным переходом в иное состояние. Еще, не открыв глаза, Лидочка поняла, что проснулась ранней весной, Наверное, это стало ее первой мыслью, потому что, отправляясь в путешествие, страшась его, Лидочка начала думать, куда она попадет, а когда завершила путешествие, подумала, что такой холодный, но уже включающий в себя пробуждающиеся запахи завтрашней листвы, теплоту уже греющего солнца, воздух, бывает лишь в марте. Лидочка открыла глаза и зажмурилась вновь, потому что в лицо ударил солнечный луч». Она повернула ладони к земле и поняла, что лежит на гальке, к счастью, сухой и даже не очень холодной. Видно, солнце за день согрело ее. За день? Конечно же. Солнце справа, на западе, и уже садится. Значит, скоро вечер. Лидочка села, опершись на ладонь, и галька под ладонью разъехалась, отчего пришлось коснуться холодных и мокрых галышей, что скрывались под верхним прогретым слоем. Лидочка встала, пляж был пуст, ни одного человека... Лидочка перевела взгляд на море, море также было пусто. Впрочем, в такое время года, да еще к вечеру, ялтинские рыбаки в море не выходят. Чайки кричали, дрались в водоле у воды, но это был единственный звук, и от оттого было тревожно. «Я оказалась в будущем весной вместо осени. Может, сломалась машина? Если я здесь одна, тогда надо скорее домой, а то вдруг родители куда-нибудь уедут». Лидочка поймала себя на том, что идет ускоряя шаг, скользя по гальке к тропинке, чтобы скорее подняться наверх. И тут она остановилась с облегчением. Глупая сказала на себе. «Почему надо ждать? Если ты отстала, нажми снова на кнопку, только аккуратнее догонишь». Лидочка даже рассмеялась. Глупые страхи. И в мгновение ока море и крики чаек перестали казаться зловещими. «Не исключено, — рассуждала Лидочка, — что Андрюша уже ждет меня у Платана. Может, даже сегодня в шесть часов. Каждый день в шесть часов Лидочка поднялась наверх и быстро пошла по узкой аллее к выходу из сада мимо пустой эстрады металлических прутьев что держит летом тент у шашлычной мимо заколоченного ресторанчика. Сад был совершенно пуст и беззвучен, и оттого тревожные мысли возникали вновь. Если табакерка могла ошибиться на полгода». Она могла ошибиться и на пять лет, и на десять? Она могла забросить ее за десять лет, а Андрюшу за сто? Что знает она об этой табакерке? Почему так легко доверилась ей? «Выхода не было», — сказала Лидочка вслух, будто хотела отогнать кем-то навиваемые сомнения. «Что мы могли сделать?» Никто ей, разумеется, не ответил, даже эхо молчало. Лидочка... Быстро шла к набережной С каждым шагом все более Оказываясь во власти воображения рисовавшего ей картины пустого города Подобно умершим городам Будущей земли, как описывал их Герберт Уэллс Сейчас начнет темнеть И изысканные, слабые, изнеженные Элои Спрячутся в развалинах своих замков Отдав землю во власть Страшных морлоков А она Беззащитная, никому не нужная, никому неизвестная Захотелось спрятаться в теплом темном углу Где тебя никто не отыщет до тех пор Пока не придет мама и не велит идти ужинать Лидочка даже оглянулась в поисках убежища Но за исключением заколоченного на зиму киоска с плохо но весело нарисованным белым медведем Держащим в когтях стаканчик с мороженым Никакого иного убежища поблизости не было Но, может быть... «Может быть, спаси Господи помоги, Пресвятая Дева, не оставь меня здесь одну, я же ни в чем не виновата!» В ушах звенело от страха и потому пожилой женщине, что подошла совсем близко. Пришлось раза три окликнуть Лидочку, прежде чем та услышала. «Не бойся, не бойся!» — сказала женщина, сама отступив назад от перепуганного взгляда девушки. «Я тебя не трону, я только спросить хотела, ты дубков не возьмешь?» «Глянь, какие дубки! Розовые, желтые, пышные, как хризантемы Дешево отдам! Домой пора!» «Да ты, небось, небось!» «Ой!» — сказала Лидочка, готовая расплакаться от благодарности к этой женщине «Я не боюсь, я от неожиданности! Давайте я вам корзинку донесу, помогу!» «Не надо!» — твердо ответила женщина, сообразившая, что с Лидочкой лучше дела не иметь «Иди, куда знаешь!» «Я могу купить!» — нашлась Лидочка «Сколько за букет?» «Купишь?» Недоверчиво спросила женщина «А как же?» Лидочка открыла свою сумку Большую, набитую, сразу запуталась В плотности переплетенных вещей Но, к счастью, быстро отыскала Кожаный кошелек «За рубль!» — сказала женщина твердо «За рубль букет!» «Что ж так дорого?» — удивилась Лидочка «А где ты дешевые видала?» «Деньги-то чего стоят?» «Деньги ничего не стоят» Женщина поставила корзинку на скамейку И поправила серый платок Щеки и подвижные от постоянного шмыгания длинный нос были красными. Лидочка нашла серебряный рубль и протянула женщине как раз в тот момент, когда та, отобрав два хилых дубка, размышляла, добавить ли ей третий. Женщина увидела серебряный рубль и была поражена этим настолько, что не могла скрыть удивление. «Вы что?» — спросила Лидочка. «Если не хотите серебряный, тогда разменяйте, у меня только пятерка, и вот рубль». «Беру!» Крикнула женщина, словно прикрикнула на кошку. «Давай!» Она выхватила рубль, потом вытащила из корзины, не глядя еще несколько дубков, и протянула Лидочке. «На счастье!» — сказала женщина. «Дай бог тебе, жениха хорошего!» «Ой, спасибо!» Глядя вслед женщине, Лидочка с наслаждением ощущала, как узлы, в которые собрались ее нервы, расслабляются и становится легче дышать. «Марлоки? Цветов не покупают?» «И цветами не торгуют», — сказал вслух Лидочка. «Значит, это не будущее, а наше».